шельма за вытер вытерло «Командор Вайнс прав. Очень похоже на мышьяк», — промолвил он. «Вы только посмотрите на цвет его лица». дреное дело», — признал Джимми Пончик. «Но еще такое бывает, когда ешь то, на чем спишь. За ним могли не углядеть?» «Все просто не на месте. Таким образом, я думаю, этот вариант отпадает». «А как он мочится?» «Мне кажется, нормальным образом». Пончик всосал воздух через зубы. У него были замечательные зубы. В том смысле, что их сразу в нем замечали. Они были цвета внутренней поверхности немытого чайника. «Погуляйте его по кругу на спущенных вожах, посоветовал он. Патриций открыл глаза. «А ты точно, доктор?» — поинтересовался он. Джимми Пончик ответил ему неуверенным взглядом. Он не привык к пациентам, которые умеют разговаривать. «Ну, да, и у меня много клиентов», — сказал он. «Правда, я могу быстро исправить эту проблему», — огрызнулся Патрицей. Он попытался подняться и снова опрокинулся на кровать. «Я подготовлю микстуру», — пробормотал Джимми Пончик, потихоньку отступая. «Зажимайте ему нос и вливайте в горло дважды в день. И никакого овса!» И он торопливо отбыл, оставив шельму наедине с Патрицией. Капрал-задранец оглядел комнату. Ваймс не был особо щедр насчет инструкций. «Я уверен, что это не пробовальщики еды», — сказал он. «Они знают, что их могут заставить съесть всю тарелку. Но все равно Детрит допросит их». Тебе лишь надо узнать, как, а я потом выясню, кто. Если яд попадает не с едой или питьем, то что остается? Яд можно рассыпать по подушке, чтобы человек его вдохнул, или налить в ухо, пока твоя жертва спит. А еще яд может попасть на пальцы при прочтении какой-то книги. Можно подкинуть в комнату какое-нибудь ядовитое насекомое. Патриция шевельнулся, и посмотрел на Шельму влажными, покрасневшими глазами. — Скажи, юноша, ты стражник? — Эм... Совсем недавно им стал, сэр. — Ты чертовски похож на гнома. Шельма не стал отвечать. Отрицать было бесполезно. Каким-то образом люди распознавали гномов с первого взгляда. — Мышьяк — очень популярный яд, — сказал Патриций. Сотни способов использования. Алмазная пыль была в моде несколько веков, несмотря на то, что она по сути своей бесполезна. Огромные пауки также по некоторым причинам. Ртуть — это для терпеливых, а серная кислота для тех, кто ждать не любит. У белины есть свои последователи. Много чего можно сделать с экстрактами секреций кое-каких животных. Жидкости, извлеченные с гусеницы квантовой бабочки, превращают человека в бесполезную куклу. Но мы все же возвращаемся к мышьяку, как старому доброму другу. Голос Патриции становился все более сонливым. — Не так ли, юный ветинарий? — Да, сэр, конечно, правильно. «Но где мы его спрячем? Ведь искать будут все. Там, где будут искать в последнюю очередь, сэр. Неправильно. Глупо. Мы спрячем его там, где искать не будут вообще». Голос стал совсем неразборчивым. «Постельное белье, — подумал Шельма. Даже одежда сквозь кожу медленно». Шельма забарабанил в дверь. Открыл какой-то стражник. — Срочно подготовьте другую кровать. — Что? — Другую кровать. Возьмите, где хотите, и принесите постельное белье. Он посмотрел на пол. На полу был только маленький ковер. И все равно в спальне, где люди ходят босиком. — Унесите ковер и принесите другой. — Так что еще? В комнату вошел Детрит, кивнул шельми и внимательно оглядел комнату. В конце концов он взял один табурет. «Этот сойдет», — сказал он. «Если потребуется, я могу прибить к нему спинку». «Что?» — удивился Шельма. «Тарине пончику понадобился образец стула Патриция». Уже выходя из комнаты, бросил Детрит. Шельма открыл был рот, чтобы остановить тролля, но потом пожал плечами. Все равно, чем меньше мебели в комнате, тем лучше. И, если так подумать, не мешало бы ободрать со стен обои.